Глава 4. Патрисия выходит из автобуса, который, отъезжая, поднимает облако пыли. Солнце стоит в зените. Обернувшись, Патрисии приходится защищать рукой глаза от палящих лучей. Она с трудом понимает, что после такой дальней дороги вновь оказалась в юшере. Разложив ручку дорожной сумки, женщина пытается решить, в какую сторону идти, чтобы найти отель. В прошлый раз, когда Патрисия приезжала сюда, она остановилась в гостинице в Истаде и поехала в Юшер на арендованном автомобиле. Но в этот раз она уже своей ошибки не повторит. В прокате были только машины с механической коробкой передач, и Патрисия, которая впервые села за руль такого автомобиля, с грехом пополам добралась до места, попетляющей вдоль побережья дороги. Маленькая главная улица поселка пустынна, но чуть поотдаль она замечает киоск и, похоже, работающий. Патрисия сначала решает пойти к киоску, но потом оборачивается, замечает море и инстинктивно понимает, что идти надо в противоположную сторону. Она быстро идет по неровному тротуару. Ее взгляду открывается красивый серо-зеленый дом со ставнями цветом ха который, как это ни странно, кажется ей знакомым. Возможно, она помнит его по предыдущему визиту или по одному из писем Моделен. До своего исчезновения сестра успела написать ей четыре письма, и Патрисия столько раз прочитала их, что помнит каждую строчку наизусть. Она на секунду останавливается, чтобы перевести дух. Поездка выдалась утомительной, но женщина напоминает себе, что ей многое предстоит сделать. Незапланированный отпуск, о котором удалось договориться с начальником, продлится всего три недели. Мистер Марсден не особо обрадовался необходимости передать все административные вопросы вечно жующему жвачку школьному ассистенту Марко. Правда, когда она пообещала, вернувшись назад, разрешить все потенциальные проблемы, которые теоретически могут возникнуть по вине Марко, и не просить при этом ни единого цента за переработки, он позволил ей уехать. Перетащив дорожную сумку через кромку тротуара, Патрисия всматривается в темно-синее море. Стоит полный штиль, и отражающие небо морские просторы кажутся бесконечными. Вообще-то она должна ощущать себя здесь, как дома. Ее мать выросла в сконе, хотя со шведской родней Патрисия никогда не встречалась. По воспоминаниям, в детстве она переписывалась с бабушкой со стороны матери, но после смерти матери контакт с родственниками за океаном был утрачен. Патрисия устало потирает глаза. Она плохо спала всю прошлую неделю. Письмо пробудило старые воспоминания, не дававшие уснуть. Закрыв глаза, Патрисия сразу видит перед собой Маделлен. Темные пружинищие от ходьбы локоны и этот озорной взгляд, который она обычно бросала на старшую сестру, когда отец жаловался на них за неубранную кухню или плохо очищенное стойло. Маделлен всегда знала, как вернуть ему хорошее настроение. Достаточно ей было, склонив голову на бок, сказать «Прости, папочка», как уголки отцовского рта вновь поднимались вверх. Отпустив ручку дорожной сумки, Патрисия сжимает в кармане мобильный телефон. Несмотря на то, что улица пустынна, ее не покидает ощущение, что за ней наблюдают, будто все эти темные окна в миленьких домишках обращены на нее. Она окидывает взглядом живописную улицу. Подъезд к одному дому выложен булыжником, к другому засыпан мраморной крошкой, а перед входом стоят вазоны с разноцветными ромашками. Когда раздается сигнал мобильного, Патрисия видит сообщение от старшего сына Мэтью. «Ты доехала?» – интересуется он. Слегка улыбается про себя. «В Ричмонде сейчас совсем ранний час. Слишком рано для утра выходного дня». Но у Мэтью двое маленьких детей, которые радостно поднимают его с рассветом. «Ты уже проснулся?» – пишет она в ответ и рассказывает, что только что прибыла в Юшер и направляется к отелю BB&B у Моны. Мэтью присылает ей храпящий смайлик. Зоуи считает, что спать скучно. Патрисия смеется. Зоуи старшенькая, уверенная в себе четырехлетка с торчащими в разные стороны хвостиками, которая не признает других нарядов, кроме кружевной юбки. «О нет», — пишет сыну Патрисия, — «скучаю по тебе». В течение пары минут сообщения не приходят, и Патрисия представляет себе, как Зоуи забралась с ножками на диван и просит у Мэтью вкусненькое, теплое молоко, Банановые монетки и тосты с маслом и медом. Когда мобильный вновь пищит, она уже успела убрать его, но тут же достает обратно. Как ощущение! Из всей семьи Мэтью принял самое большое участие в ее поездке. Младший сын Джастин никогда не видел Маделен, а Мэтью до сих пор ее помнит. «Странные», — пишет Патрисия, но потом, прежде чем отправить сообщение, меняет на «все хорошо». Мэтью унаследовал ее эмоциональность, и она не хочет, чтобы сын волновался понапрасну. Телефон замолчал. Признаться Патрисии бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь составил ей компанию в поездке. Странно находиться в Швеции в полном одиночестве, но она вряд ли могла попросить старшего сына разлучиться ради нее с семьей. Мэтью, такой добрый, что, пожалуй, попроси она, согласился бы. Но Патрисия знает, что его жена Денис не оценила бы такое решение. Женщина убирает мобильный в карман и невольно вздыхает. Она изо всех сил старается полюбить невестку, но не может забыть, что именно Денис забрала у нее сына. Прежде чем Мэтью встретил свою будущую жену, Патрисия разговаривала с ним каждый день. К ней он обращался со всеми своими проблемами и первой сообщал радостные новости. Когда Мэтью получал высший балл за экзамен или становился лучшим сотрудником месяца в ресторане, где подрабатывал во время учебы, он звонил Патрисии, а теперь ему не хватает на это времени. К тому же Денис добавляет в яблочный пирог чеддер. «Чеддер! Как до такого можно додуматься?» Патрисия вновь достает мобильный, чтобы посмотреть, не написал ли Мэтью что-нибудь еще. Но новых сообщений нет. Она вновь вздыхает. Странное возникает чувство, когда находишься так далеко от семьи и мил крик. Старая ферма ⁇ это все, что оставили после себя родители моделины Патрисии. Стены помнят время, которое они провели вместе. И Патрисия никак не может решиться расстаться с ними. Она опасается последствий переезда, боится почувствовать, будто потеряла сестру еще раз. Ее бывший муж Майкл долго пытался убедить ее выставить ферму на продажу. На самом деле это стало одной из главных причин их расставания. Майкл не хотел оставаться в Милкрик. Никогда не предполагалось, что они останутся здесь навсегда. Но все же так вышло. Патрисия промакивает слезы в уголках глаз. Трудно справляться с воспоминаниями о времени, наставшем после исчезновения Моделен. Вести фермерское хозяйство, одновременно ухаживая за двумя маленькими детьми, оказалось тяжело. Изначально они планировали возвратиться в Вашингтон, как только Моделен будет готова взять на себя хозяйство. Но потом она получила это место практикантки. Поэтому они договорились, что дадут ей еще год. А она не вернулась, и семья застряла в неопределенности. Патрисия знала, что она несправедлива по отношению к Майклу. Муж несколько лет ждал ее и терпеливо пытался вернуть их семейную жизнь к заведенному порядку. Однако сделать этого так и не удавалось. На асфальте перед ней огромная выбоина, и у Патрисии мелькает мысль о том, что лучшие времена этого поселка похожи позади, как и ее собственные. Она испытала тяжелый удар, когда дети покинули дом. Решение Джастина оторваться от родной среды не стало для нее сюрпризом. Он всегда имел больше склонности к авантюризму по сравнению с братом, и при первом удобном случае переехал в Нью-Йорк. Она надеялась на Мэтью, что он останется или, по крайней мере, будет жить поблизости. Вначале казалось, что так все и складывается. Ее старший сын решил учиться в университете штата Вирджиния и нашел себе квартиру в Шарлотсвилле. А потом в его жизни появилась Денис, которой было уже недостаточно трехкомнатной квартиры в районе Баракс-Рэгби. Нет, она мечтала о дуплексе в Ричмонде с просторной кухней и гостиной, Тремя ванными комнатами, большим садом и на расстоянии минимум 110 километров от свекрови. Патрисия гонит прочь мысли о невестке. Раз уж она сюда приехала, то должна сосредоточиться на поставленной задаче. Хотя, конечно, очень обидно, что внуки живут так далеко. Если бы они поселились поближе, она смогла бы помогать Мэтью и Денис значительно больше. При ходьбе нагруженная сумочка раскачивается и ударяется о бедро. Патрисия осторожно отводит ее в сторону. Внутри лежит цепочка модельен, аккуратно уложенная в коробочку. При воспоминании о ней пульс Патрисии снова учащается. Она все время беспокоится, что маленькая серебряная нотка исчезнет. Патрисия оглядывается через плечо и нервно сглатывает. Узнав, что сестра пропала, она находилась в почти 7 тысячах километров отсюда с новорожденным на руках, четырехлеткой, банковским счетом, по которому постоянно превышался лимит расходов, и фермой с коровами и свиньями. На организацию поездки ушло несколько дней. И когда Патрисия наконец добралась сюда, с момента исчезновения сестры уже прошла целая неделя. Многие воспоминания того периода фрагментарны и туманны. Патрисия помнит поздние звонки в Швецию, разговоры сквозь треск телефонных линий и свои многочисленные вопросы, на которые никто не мог ей ответить. В первый раз ей позвонили из Швеции и сказали, что Моделен объявили пропавшей без вести, но поиски вскоре прекратили. Кто-то рассказал, что видел, как Моделен села в автобус, направлявшийся в Мальмё, И хотя Патрисия объясняла, что ее сестра никогда не отправилась бы в путь, заранее не поставив в известность семью, казалось, никто ей не поверил. Приземлившись в аэропорту Каструб, она сразу поехала в Юшер, чтобы встретиться с людьми из прихода, работавшими вместе с Мадлен. Но все они говорили одно и то же. Ее сестра упаковала вещи и уехала, никому ничего не объяснив. Поскольку расспросы не привели ни к чему, Патрисия уехала обратно в Мальмё и обратилась в полицию. Обыскала все городские больницы и хостелы. Ей даже помогли связаться с полицией Копенгагена, но и они не нашли следов сестры. В конце концов, пришлось сдаться. Но с того самого дня, как Патрисия поднялась на борт самолета, чтобы улететь домой, ее не покидает чувство вины. Много раз она задавалась вопросом, «Изменилось бы что-нибудь, останься она тогда в Швеции на более долгое время. Если бы она проявила больше упорства и лучше считывала смысл сказанного собеседниками, увеличились бы шансы найти Маделен». В самом конце улицы возвышается большая желтая вилла с полуциркульными окнами, белой резной верандой и зеленой жестяной крышей. Патрисия поднимает глаза. «Наверное, это и есть гостиница». Поправив воротник блузки, она задумывается, узнает ли кто-нибудь ее. Конечно, она поддерживала связь со Свободной Церковью, время от времени звонила им и интересовалась, не появилась ли новая информация. Но с момента ее последнего с ними разговора прошло уж точно лет 10. Патрисии не нравится признаваться себе в этом, но пока не появилось странное письмо, Она так или иначе отказалась от мысли, что когда-нибудь узнает подробности исчезновения Моделен. При мысли о том, что стоит на кону, Патрисия чувствует, как сердце сбивается с ритма. Ей необходимо сохранять спокойствие, несмотря на бушующие в душе чувства. Сумка на колесиках стучит по разбитому асфальту. Оглядываясь вокруг, Патрисия думает, кому-то все-таки известно, Что произошло вечером поздним летом 1987 года? Кто-то хранил все эти годы цепочку Маделен, и она не уедет домой, пока не поймет, кто этот человек.